Между матерью и сыном существовало полное единение, восхитительная дружба. Было страшно подумать, что сталось бы с нею, если бы она лишилась своего сына. Когда Марк входил в маленькую, жарко натопленную комнату, где лежал больной с обострившимися чертами лихорадочно пылавшего лица, он заставал мать в полном отчаянии. Слезы душили ее, но она старалась побороть свое волнение, и, улыбаясь, говорила сыну, «Не правда ли, мой друг, тебе сегодня гораздо лучше?» «Нет, я плохо себя чувствую. Дорогой господин Фруман, мне очень худо». Он выговаривал слова хриплым и прерывающимся голосом, но мать с отчаянием во взоре перебивала его и возбужденно повторяла, «Не слушайте его, господин Фруман, ему лучше, гораздо лучше. Он непременно скоро поправится» но когда она выходила на лестницу, чтобы проводить учителя, то высказывала ему полное свое отчаяние и заливалась слезами. «Боже мой, бедный, бедный мой мальчик! Он погибнет, смерть отнимет его у меня! Такой сильный, здоровый ребенок! Разве это не ужасно? Я чувствую, что умираю вместе с ним!» Но прежде чем вернуться в комнату больного, она тщательно вытирала себе глаза, и снова пыталась улыбнуться. Дни и ночи просиживала она без сна и боролась со смертельным недугом, который уносил дорогое для нее существо. Однажды вечером Марк застал ее, по обыкновению, одну на коленях около кровати сына. Она уткнула лицо в одеяло и рыдала, вздрагивая всем телом. Сын уже не слышал ее плача. Он со вчерашнего дня не переставал бредить, и ничего не сознавал, что происходило вокруг него. «Мой сын, мой сын, за что, за что меня так наказывает судьба? Мой добрый, милый, послушный ребенок, тебя отнимают от меня. За что, за что я должна так страдать?» Она приподнялась, схватила Марка за обе руки и горячо их пожимала. «Скажите мне, объясните, вы такой справедливый» ведь человек не может, не должен так страдать, если он не сделал ничего дурного. Я так мучусь, ах, если бы вы знали, что мне делать? Казалось, что в ее душе происходила тяжелая внутренняя борьба. Несколько дней подряд она не находила покоя и металась в нерешительности, как ей действовать. Впрочем, в этот день она ничего не сказала Марку, зато на следующий сама выбежала ему навстречу, Будучи не в силах скрывать то, что терзало ее душу, Себастьян лежал почти без дыхания. Слушайте, господин Фруман, я должна вам во всем покаяться. Только что здесь был доктор, он сказал, что надежды нет, и что только чудо может спасти моего мальчика. Меня мучат ужасное раскаяние. Я боюсь, что сама виновата в том несчастье, которое на меня обрушилось я виновата в болезни и смерти моего ребенка. Я жестоко наказана за то, что когда-то приказала ему лгать и настаивала на той лжи, чтобы отвлечь от себя неприятности. А другой человек в это время терпел жестокие муки. Ах, я не в силах долей бороться. Душа моя разрывается от горя и отчаяния. Марк слушал ее слова, изумленный, не смея еще догадываться об их сокровенном смысле. «Вы знаете, о ком я говорю, господин Фроман? О том несчастном учителе Симоне, которого осудили за убийство маленького Зефирена. Вот скоро 8 лет, как он на каторге. И вы часто мне рассказывали о тех нечеловеческих страданиях, которые он там испытывает. Я всякий раз ужасно мучилась. Я порывалась сказать всю правду, облегчить свою совесть, покаяться в своем поступке. Но у меня не хватало мужества». Я думала только о своем спокойствии, боялась причинить неприятности своему сыну. Как глупая была. Я молчала ради его счастья, а теперь смерть разлучает меня с ним навеки. Я знаю, это наказание за то, что я не сказала всей правды». Она говорила точно в припадке безумия, изнемогая под бременем несчастья. «Господин Фруман, я готова все вам сказать». «Может быть, еще не поздно, может быть, судьба сжалится надо мною, если я исправлю свою ошибку». «Вы помните о той прописи, которую разыскивали? На другой день после злодейского преступления Себастьян сказал вам, что видел точно такую пропись у своего кузена, который принес ее из школы братьев, несмотря на то, что им строго запрещалось уносить прописи домой. Но после того, как вы ушли, Нас так напугали, что моя невестка принудила моего сына сказать, что он ошибся. Много времени спустя мне попалась на глаза эта пропись в старой тетради. И вот тогда Себастьян, мучимый раскаянием за свою ложь, признался вам во всем. Придя домой, он сказал мне о своем признании. И я опять испугалась и солгала ему, сказав, что уничтожила пропись. Вот за этот-то грех я теперь наказана потому что пропись цела, я не посмела ее уничтожить, настолько у меня хватило честности. Вот, возьмите пропись, господин Фруман. Вот она. Избавьте меня от этой проклятой бумаги, которая принесла в мой дом несчастье и смерть». Бедная женщина подбежала к шкафу и вынула из-под груда белья старую тетрадь Виктора, в которой пропись лежала целых восемь лет. Марк взял ее, и рука его дрожала от волнения. Так вот он этот документ, который он считал уничтоженным. Вот она улика, столь долго разыскиваемая. Он держал в руке точно такой же лист прописей, какой был предъявлен суду, со словами «Любите ближнего, как самого себя». На полях прописи был неясный штемпель, который эксперты приняли за инициалы Симона. Нельзя было сомневаться в том, что эта пропись принадлежала школе братьев, потому что она была списана рукой Виктора в его тетради. Но внезапно Марк вздрогнул. Он увидал в верхнем уголку, который был оторван у прописи, найденной в комнате Заферена, отчетливый штемпель школы братьев, который они ставили на все предметы, бывшие в обращении в классе. Все дело осветилось внезапным светом. Было ясно, что уголок этот был оторван нарочно, чтобы сбить с толку правосудие и навести на неверный след. Марк, потрясенный до глубины души, схватил обе руки госпожи Александр и горячо их пожал. «Вы совершили великий и благородный поступок», — воскликнул он, — «да смилуется над вами судьба и сохранит вам сына». В эту минуту они заметили, что Себастьян, который со вчерашнего дня не приходил в сознание, открыл глаза и обратил свой взор на мать и на своего наставника. Он узнал Марка, но бред еще не совсем покинул больного. «Мсье Фруман, какое чудное солнце! Я скоро встану, не правда ли? И вы возьмете меня в школу, чтобы я помогал вам!» Мать бросилась его целовать вне себя от восторга. «О, ты спасен, спасен, мое дорогое дитя! И никогда, никогда больше ни слова лжи не сорвется с этих уст! Надо быть честным и справедливым!» Когда Марк вышел из комнаты, он встретился с другую вдовою, матерью Виктора, которая, услышав шум, поднялась наверх и слышала все, что там говорилось. Она видела, как Марк положил в карман своего пальто тетрадь Виктора с прописью и, молча проводив его по лестнице, вошла с ним в лавку. «Я в отчаянии, господин Фруман», — сказала она, — «что вы о нас подумаете? Но ведь мы бедные несчастные вдовы и боялись лишиться на старости лет куска хлеба. Я не прошу вас о том, чтобы вы мне отдали эту бумагу. Вы, конечно, воспользуетесь ею, и я не имею права протестовать. Но поверьте, для нас это ужасный удар». «Не считайте меня дурною женщиною. Я ведь забочусь только о нашей торговле». Она и не была в сущности дурною женщиною, но вся ушла в интересы своей лавки. Она уже подумывала о том, что если светская школа выйдет победительницей, она посадит за прилавок свою невестку, а сама стушуется. Но для нее это была бы тяжелая жертва, потому что она привыкла распоряжаться делом, и выдвигать себя на первый план. Не можете ли вы воспользоваться прописью, не показываете тетради моего сына? Я вот еще что подумала. Не скажете ли вы, что я нашла пропись и передала ее вам? Это придало бы совсем иную окраску всему делу. И нас окружил бы ореол славы? Тогда мы могли бы перейти открыто на вашу сторону, и наше доброе имя было бы спасено». Марк, несмотря на свое волнение, не мог удержаться от улыбки. «Мне кажется, сударыня, что самое выгодное будет сказать всю правду, как она есть. Ваше участие в этом деле будет, тем не менее, очень почтенно». Вдова немного успокоилась. «Да, вы так думаете? Мне, видите ли, все равно. Я рада, если справедливость восторжествует, только бы дело от того не пострадало». Марк вынул тетрадь из кармана, чтобы показать, что именно он уносил с собою. Она подтвердила подлинность этих предметов. Марк держал еще в руках пропись, когда в лавку ворвались оба приятеля, Виктор и Полидор, о чем-то весело разговаривая. Полидор, увидев пропись, с удивлением воскликнул. «А, знакомая бумажка!» Марк быстрым движением обернулся в его сторону. Восклицание Полидора удивило его, и в нем проснулась надежда узнать еще что-нибудь полезное для дела. Но Полидор уже раскаялся в своем восклицании и поспешил напустить на себя обычное придурковатое лукавство. Это бумажка, она вам знакома? Спросил его Марк. Нет, я так просто сказал бумажка, потому что увидел бумажку. Марк не мог добиться от него другого объяснения. Виктор только посмеивался. По-видимому, его забавляло, что это забытое дело опять выплыло наружу. «Да-да», — говорил он, — «это и есть та самая пропись, которую я принес из школы, и кузен из-за нее поднял целую историю». Когда Марк ушел из лавки, мать Виктора проводила его на улицу и еще раз попросила устроить дело так, чтобы не произошло крупной неприятности. Она вспомнила о генерале Жарус, своем кузене, который, конечно, будет недоволен тем, что завязалась такая история. Он когда-то сделал им честь своим посещением и объяснил, что всякая ложь почтенна, когда отечество находится в опасности. А если генерал Жарус рассердится, что станется с ее сыном Виктором, который рассчитывал на своего дядю, чтобы сделаться таким же важным генералом? Вечером Марк должен был обедать у госпожи Дюпарк, куда он изредка ходил, чтобы не оставить свою жену всецело под влиянием бабушки. Он не мог забыть слов Полидора, чувствуя, что за этими словами скрывается частица истины, которую он не может постигнуть. Когда он входил в домик госпожи Дюпарк, он заметил в кухне молодого человека, который о чем-то шептался со служанкой пилажи старуха встретила Марка так холодно, что он сразу угадал враждебное настроение. Мать Женевьевы, госпожа Бертеро, с каждым годом все более и более ослабевала. Она была постоянно погружена в состояние безысходной тоски. Но госпожа Дюпарк, несмотря на свои 70 лет, оставалась такой же энергичной и ревностной ханжою. Когда Марк обедал у них, Она никогда никого не приглашала, точно желая подчеркнуть, что он недостоин встречаться с почтенными лицами, которые были ее постоянными завсегдатаями. Он не мог не догадаться, что они считали его отверженником, с которым порядочные люди не хотят иметь ничего общего. И на этот раз обед, по обыкновению, прошел среди молчаливой враждебности и натянутой холодности. По недовольным лицам присутствующих и по злобным ухваткам прислуживающей пилажи, Марк догадался, что в воздухе носится гроза и что дело не обойдется без неприятного объяснения. Госпожа Дюпарк, впрочем, сдерживалась до десерта и разыгрывала роль корректной хозяйки дома. Но когда пилажи внесла груши и яблоки, она сказала ей ⁇ Я вам позволю оставить своего племянника к обеду ⁇ Старая служанка ответила своим грубым и ворчливым голосом. «Бедняга, он так расстроен! Несчастного ребенка хотели жестоко обидеть!» Марк внезапно понял, что бабушка и другие обитательницы маленького дома уже знали о найденной прописи. Полидор, вероятно, нарочно прибежал к своей тетке и рассказал ей об этом событии. Марк, конечно, не знал, что побудило его к такой поспешной откровенности, но он не мог не улыбнуться. О, кто же это собирался обидеть Полидора? Уж не я ли сегодня утром, когда встретился с ним у госпожи Милом, и он хотел провести меня, разыгрывая дурачка? Но госпоже Дюпарк не понравилось такое шутливое отношение к столь важному событию. Она заговорила со своей обычной резкостью, не допускающую никакого возражения неужели муж ее внучки снова готов приняться за это мерзкое дело симона защищать гнусного убийцу который заслужил еще злейшей казни ведь это настоящее безумие создавать какую- то неправдоподобную легенду об его невинности и сваливать вину на достойных служителей церкви ведь это возмутительное упрямство что же Марк хочет отдать Францию в руки евреев, и для этого он погружается в самые грязные, недостойные интриги и разыскивает какое-то доказательство, какую-то улику, о которой уже столько кричали. Хороша улика, какой-то лоскуток бумаги, о котором ему наболтал мальчишка. Глупая детская выдумка. Бабушка, спокойно возразил ей Марк. Ведь мы решили никогда не касаться этого вопроса. И вот вы сами снова заговорили об этом деле, хотя я не дал вам к тому никакого повода. Зачем подымать бесполезный спор? Мои убеждения вам хорошо известны. И вы знаете настоящего преступника и хотите донести на него? Спросила старуха мне себя от гнева. Очевидно. И ложи, которые убирала со стола, не могла удержаться, чтобы не воскликнуть. «Во всяком случае, это не брат Горгий. За это я отвечаю». Слова ее поразили Марка. Он невольно обернулся в ее сторону и спросил. «Зачем вы это сказали?» «А затем, что в тот вечер, когда совершено было преступление, брат Горгий провожал моего племянника до самого дома его отца по дороге в Жонвиль и вернулся в школу, около 11 часов. Полидор и другие свидетели показали об этом на суде. Марк смотрел на нее, не спуская глаз, и в его уме медленно складывалось убеждение, что все догадки его были вполне справедливы. Он точно видел перед собою брата Горгия, провожавшего Полидора в теплый летний вечер. Потом он пошел обратно и остановился перед открытым окном Зафирена. Марку казалось, что он слышит разговор между ним и ребенком, который уже раздевался, чтобы лечь в постель. Брат Горгий прыгает в окно под предлогом посмотреть с ним картинки, но вид бледного тела хорошенького мальчика внезапно пробуждает в нем зверские инстинкты. Он гасит свечу, раздаются крики, преступник схватывает ребенка за горло и душит его затем выскакивает в окно, которое остается открытым настиж. В кармане брата Горгия лежал номер маленького бумонца, и он скомкал его, чтобы засунуть в рот ребенка и заглушить его крики, причем не заметил, что в кармане его была пропись, которую он смял вместе с газетой Когда на другой день после открытия преступления отец Филибен поднял скомканную бумажку с пола, он не мог ее уничтожить потому что помощник учителя миньё видел ее, но он незаметно оторвал уголок, на котором стоял штемпель школы братьев, и таким образом уничтожил прямую улику. Марк проговорил спокойным и уверенным тоном. «Брат Горгий и есть настоящий преступник. Я готов в этом поклясться». Женщины, сидевшие за столом, горячо запротестовали. Госпожа Дюпарк задыхалась от гнева, Госпожа Бертеро, с следившая за выражением лица дочери и зятя, боясь, как бы они окончательно не поссорились, только развела руками. Маленькая Луиза внимательно прислушивалась к словам отца, но мать ее внезапно вскочила из-за стола и проговорила в сильном волнении. «Уж лучше бы ты молчал. Я не могу сидеть около тебя и чувствую, что скоро тебя возненавижу». Вечером, когда Луизу уложили спать, и супруги остались одни в темной спальне, между ними долго царило тяжелое молчание. Они не обмолвились ни единым словом во весь вечер. Но Марк по обыкновению готов был сделать первый шаг к примирению. Его любящее сердце слишком страдало от постоянных ссор. Но когда он протянул руки и хотел ее обнять, Женевьева оттолкнула его и вся задрожала от его прикосновения. «Оставь меня!» – крикнула она. Марк почувствовал себя оскорбленным. Несколько минут они пролежали молча, затем Женевьева проговорила. «Мне кажется, я хотела тебе сказать, что я беременна». Услышав такое признание, Марк был охвачен радостным волнением и бросился к ней, желая прижать ее к своему сердцу. «Дорогая моя, какая радостная весть!» Теперь у нас с тобою новая связь, которая нас соединит. Она нетерпеливым движением высвободилась из его объятий, точно этот человек внушал ей непреодолимые отвращения. Нет-нет, оставь меня, я плохо себя чувствую. Малейшее движение меня раздражает. Лучше всего, если я буду спать на отдельной кровати. Супруги не обменялись больше ни единым словом, не коснулись ни дела Симона, ни беременности Женевьевы, о которой она сообщила ему так неожиданно. В наступившей тишине слышалось только дыхание этих двух людей, которые не могли сомкнуть глаз. Оба были погружены в тяжелые мучительные размышления, но не поделились друг с другом своими тревогами и, казалось, были так далеки один от другого, точно их разделяли тысячи миль а над ними, в молчаливой темноте, как будто звучали рыдания и гибнувшей любви. Часть четвертая. После нескольких дней размышления, Марк, у которого была теперь в руках пропись, надумал сделать решительный шаг. Он назначил Давиду день, когда они должны были встретиться у лиманов, проживавших в улице Тру. Скоро должно было исполниться 10 лет, как лиманы, преследуемые ненавистью толпы, Поселились в этом крохотном домике, сыром и мрачным как могила. Каждый раз, когда партии антисемитов и клерикалов нападали на их ловчонку, они закрывали внутренние ставни и принуждены были продолжать свою работу при тусклом свете двух лампочек. Лишившись заказчиков из Мальбуа, в том числе и всех своих единоверцев, они только и существовали, работая на парижские магазины готового платья. Тяжелый труд оплачивался очень плохо заставляя старика Лимана и его несчастную жену просиживать за работой по 14 часов в день и доставляя им лишь скудные средства к существованию. А прокормить надо было и себя, и дочь Рахиль, и детей Симона, всего пять душ, ютившихся в этом углу в безысходной нужде, не ведавших ни радости, ни надежды. Несмотря на то, что прошло уже несколько лет, горожане, проходя мимо их дверей, все еще продолжали отплевываться, выражая этим свое отвращение и презрение к поганой трущобе, куда, как говорила молва, была принесена для совершения какого-то обряда теплая кровь Зафирена. И вот в это жилище, где нищета и горе схоронились, как за монастырскую стеною, стали все реже и реже приходить письма несчастного каторжника Симона. Письма становились все короче и ясно говорили о муках невинного. Только эти письма и пробуждали Рахиль от того глубокого оцепенения, в которое она была погружена. Постоянные слезы совершенно изменили бедную женщину. Красота ее исчезла. Она жила только ради детей. Крошку Сары она не отпускала от себя ни на шаг, желая уберечь ее от людской злобы. Жозеф был уже большой мальчик, очень понятливый, которому Марк покровительствовал в своей школе. Решено было первое время скрывать от них ужасную историю отца, но потом все-таки пришлось открыть им всю правду, чтобы избавить детские головки от мучительных сомнений и догадок. И вот, когда с каторги получалось письмо, его читали вслух в присутствии детей. Суровая школа, которая слишком рано знакомила их с невзгодами жизни. Каждый раз во время такого чтения мать прижимала к груди обоих детей, и твердила им, что на всем свете нет человека более честного, благородного, великодушного, чем их отец. Она повторяла им, что он страдает невинно, рассказывала о жестоких мучениях, которые он терпит, и укрепляла в детях веру, что день освобождения настанет, и честное имя отца будет восстановлено. Ради этого желанного дня она и наставляла детей любить своего отца, уважать его, и впоследствии суметь окружить его такой нежностью, таким вниманием, которые заставили бы его позабыть о долгих годах мучений. Но доживет ли он до этого дня торжества правды и справедливости? Ведь только чудом можно было объяснить, что он остался в живых после тех мытарств, которым его подвергали эти звери. Для этого нужны были необычайные сила воли, непоколебимая стойкость убеждений, ясный ум и поразительно уравновешенный характер. Последние письма становились, однако, тревожные. Силы ему изменяли, он чувствовал себя разбитым, угнетенным. Опасения Рахили дошли до того, что эта робкая от природы женщина, не сказав никому ни слова, отважилась однажды утром отправиться к барону Натану, проживавшему на даче Сангльбёфа в Дозираде. Она взяла с собой последнее письмо мужа, в надежде показать его барону и попросить этого торжествующего еврея, короля биржи, воспользоваться своим огромным влиянием и снискать несчастному еврею-бедняку, изнывающему в заточении, хотя капли участия. Вернулась она в слезах, дрожа, как в лихорадке. Она лишь смутно припоминала, как произошло это свидание. Барон принял ее очень холодно. Очевидно, ее дерзость возмутила его. Быть может, она застала его вместе с его дочерью, графиней Санглебёв. Она видела какую-то даму с бледным холодным лицом. Она не сумела бы передать подробно, как они отделались от нее. Вероятно, не лучше, чем поступают с нищенками, отказывая им в просьбе. Но ей не забыть того ощущения, которое произвела на нее эта волшебная дозирада со своими роскошными салонами, прелестными фонтанами и белоснежными статуями. После этой неудачной попытки Рахиль снова погрузилась в свое мрачное ожидание. Печать грусти не сходила с ее лица. Тихая, безмолвная, эта женщина представляла собою как бы воплощение скорби. Марк отлично понимал, что единственную опорою этого домика, где несчастье и лишение как будто свили себе гнездо, являлся Давид наделенный от природы недюжинным умом, добрым сердцем и твердую волею. Все десять лет со времени осуждения брата он провел в упорном труде, ни разу не падая духом, как не тяжела была его работа. Он неизменно верил в осуществление своей мечты. Невинность Симона должна быть доказана и правда обнаружена. Он продолжал свое дело с безукоризненной добросовестностью. Ясность мысли при разыскании улик была блестяща. Иногда он употреблял целые недели, целые месяцы, чтобы подвинуть дело только на один шаг, но отвлекать себя не позволял ничем. Он скоро понял, что взятая им на себя задача потребует денег. Жизнь его как бы раздвоилась. Посторонние были уверены, что во главе эксплуатации каменоломен и залежей песку, арендованных у барона Натана, стоит сам Давид. Но на деле было иначе. Все заботы по заведованию предприятием лежали на его помощнике, человеке преданном и добросовестном. Осторожно пользуясь получаемыми доходами, Давид всецело предавался второму делу, составлявшему смысл его жизни, и неустанно продолжал свои исследования. Многие считали его скупым и осуждали, что он, зарабатывая большие деньги, нисколько не помогал своей невестке словно не понимая, как тяжело живет Салиманом и каким упорным трудом добывают они свои скудные средства к жизни. Он пережил трудное время, когда Сангльбефы, подстрекаемые отцом Крабо, чуть было не затеяли с ним процесса и не лишили его права владеть арендным участком. Отец Крабо с величайшим удовольствием удалил бы этого человека из соседства Мульбуа, но это было не так-то легко сделать. В силу этого он ограничился желанием лишить Давида хотя бы его доходов. Он чуял, что этот молчаливый деятельный человек не дремлет и осторожно преследует свою цель. К счастью, у Давида был заключен с бароном контракт на 30 лет, который не мог быть нарушен. И таким образом он продолжал добывание камня и песку, что доставляло ему необходимые деньги. Главные труды его были направлены преимущественно на разоблачение того противозаконного сообщения, которое было сделано председателем суда, граньоном, присяжным в совещательной комнате уже по окончании прений.